Правительство и послало меня, чтобы его отыскать. Но почему в таком случае вы отослали спасательную яхту обратно? Это, возможно, возбудило подозрение? Никоим образом. Если он находится где-то в Торбейской глуши, то я смогу найти его только при дневном свете. И я сказал им, что на готове имеется вертолет, который в любое время доставит его обратно. Ну, достаточно мне поднять телефонную трубку, и вертолет будет здесь в течение пятнадцати минут. И вы, разумеется, не могли знать, что телефонная линия нарушена. Возможно, это могло бы сойти, если бы вы не побывали уже на Феркресте до того, как поехать на Шангри-Ла. Вы не могли знать, что наши друзья, которые закрылись в задней каюте, когда вы взошли на борт, тотчас же сообщат, что у Фер Креста находилась спасательная яхта «Рафа». Ну, возможно, они даже видели ее через один из иллюминаторов. Но это даже не было необходимо, потому что моторы этих яхт просто нельзя не узнать. Я имею в виду их характерный шум... Значит, наши друзья теперь знают, что мы сочиняем байки как завзятые охотники. В скором времени они даже не могут разузнать, кем вы являетесь на самом деле. Могу вас поздравить, сэр. Теперь вы имеете честь быть зачисленным в ту же категорию, в которой нахожусь я уже несколько лет. Могу поклясться, что ни одно страховое общество в мире не застрахует вашу драгоценную жизнь даже на самых выгодных условиях. Вы хотите сказать, что наш визит на Шангрила э, развеял ваши последние сомнения относительно намерений наших друзей? — Да, сэр. — Вы видели реакцию Маклера, аристократ? — Я имею в виду лорда Чарноле. И такой человек называется аристократом. Ну, ведь это мелочь. А вы из этой мелочи делаете э, такие серьезные выводы, — холодно сказал дядюшка Артур. Очень серьезный, сэр. Я вынул из шкафа костюм для подводного плавания и собрался идти вниз. Кстати, хочу заметить, что упал я за борт не случайно, а преднамеренно. Я забыл вам сказать, что когда я сегодня сидел в воде, в песчаной бухте, то вырезал ножом на нижней части руля судна с преступниками большую букву «У». Так вот, на руле катера «Шангрела» я обнаружил эту букву. Эту отметку делал я. Могу дать голову на отсечение. Значит, и катер тот же самый. «Да, теперь понимаю. Действительно понимаю. Дядюшка Артур уже опять сидел на скамейке и совал в глаз свой проклятый монокль. Только вы забыли предупредить меня о ваших намерениях. Я не забыл. Я начал снимать себя промокшую насквозь одежду. Просто я не знал, что вы такой блестящий актер». «Тоже разумно». — И это устранило ваши последние сомнения? — Я бы сказал несколько иначе. Просто это явилось лишним доказательством. Я знал об этом и раньше. Помните темноволосого человека, который сидел рядом с Лаворским и спросил меня, умеет ли Хаунслет плавать? Я могу побиться об заклад на все, что имею, что этого человека во время ужина на Шангри-Ла не было. И вы бы выиграли. Откуда вы это знаете? А потому что он командовал людьми катера, с которого был обстрелян вертолет. Его зовут капитан Имри. Он был капитаном Нанцвилла после того, как они захватили этот корабль. Дядюшка Артур кивнул. Но, тем не менее, вид у него был несколько удивленный. Больше всего его интересовал в данный момент костюм, для подводного плавания, которые я как раз натягивал на себя. — Куда, чёрт бы вас побрал, вы собираетесь? — В этом костюме. — Я не буду скрывать от вас своих планов, сэр. Я отлучусь, но ненадолго. Совершу маленькую прогулку к Шангрила, точнее говоря, к катеру Шангрила э, с самодельным инструментом и пакетиком сахара. Надеюсь получить на это ваше благословение. Вы забыли сообщить мне и еще кое-что, а точнее, что порвали проводку на шанг тоже не случайно, не так ли? Вот я и хотел бы появиться там снова до того, как она вновь будет приведена в порядок. Я просто не могу этому поверить. Просто не могу. Дядюшка Артур потряс головой. Какое-то мгновение я думал, что он имеет в виду скорость, с какой я добрался до Шангри-Ла и вернулся обратно, но последующие его слова показали, что он подразумевает более высокие сферы. Никак не могу поверить, что Тонни Скорас замешан в таком грязном деле. И, как говорится, погряз в нем по самые уши. «Нет, здесь что-то не так. Я просто не могу этому поверить. Вы знаете, что в будущем году он должен получить звание Пэра?» «Так быстро. Он говорил мне, что собирается выждать, пока не снизятся цены». Дядюшка Артур ничего не ответил. В нормальных условиях он бы воспринял эту реплику как смертельное оскорбление, так как сам он, как только уйдет на покой, автоматически получит звание Пэра. Но сейчас его реакция была совершенно другой. Он был действительно в высшей степени смущен. Больше всего мне было бы по душе отдать распоряжение, чтобы всю эту банду сразу арестовали, — сказал я. Но мы не можем этого сделать, поскольку у нас связаны руки. И сейчас, после того, как мы все уяснили, я спрашиваю себя, не сделаете ли вы мне одного одолжения еще до того, как мы сойдем на берег. Есть две вещи, которые я хотел бы знать. Первое. Действительно ли сэр Энтони был в Клайде на какой-нибудь верфи, чтобы установить на своей яхте новые стабилизаторы? Как бы то ни было, это большая работа, и только большие верфи э, могут с ней справиться, тем более что Шангрела яхта крупная. Ну, это вы сможете узнать через пару часов». Люди часто рассказывают друг другу глупые и лживые истории. И, кроме того, я хотел бы знать, предпринял ли какие-нибудь шаги лорд Кирксайд, чтобы переписать титул своего умершего сына? Он был каким-то виконтом? На младшего.